Глава шестая. Пока мое направление, связанное с доспехами, двигалось дальше и развивались другие сферы, в которых участвовал наш род, дело Арины тоже не стояло на месте. Мы постепенно выкупали все больше клиник и оборудовали их под желание моей жены. Казалось бы, все целители, которые обучались в академии, должны были бы уходить только в свои рода. Но благодаря тому, что мы открывали клиники в местах, где это было не особо выгодно или популярно, к нам на работу стали проситься местные специалисты. Все дело было в том, что целители работали только на людей рода, к которому они принадлежали. Но не всегда этот род мог быть крупным и в целом прямо каждый день нуждаться в услугах подобного специалиста. Вот и выходило, что по итогу целитель вроде бы есть, но работы у него нет. Понятно, что род все равно будет ему платить исправно и особой нужды подобный маг никогда не испытает, но многие из них выбрали эту стезю по зову души, а из-за ограничения работы только со своим родом им банально не хватало практики. Арина поначалу несколько растерялась, когда ей доложили сотрудники на местах о подобных просьбах. «Но я решил, что это неплохой шанс получить еще большее количество специалистов», которые снимут часть нагрузки с персонала. Таким образом, у нас появились должности внештатных специалистов, которые могли перетянуть на себя часть больных и в то же время получить необходимую им практику. Причем сами рода, в которых состояли эти целители, не были особо против таких действий, ведь чем больше имеет практики их человек, то тем лучше он будет справляться со своей работой. Да и благодаря такой подработке у рода появляется дополнительный приток финансов. Пусть и не очень большой, но все же сомневаюсь, что деньги когда-нибудь бывают лишними, особенно у небольших родов. Нам же с этого был еще один плюс. Мы получали положительные связи со всеми этими родами. А связи – это уже определенное влияние, что было очень хорошо. К сожалению, если с клиниками все было более-менее, то с открытием нового филиала «Алтеи» возникли какие-то проблемы. Засекин в данный момент был занят в Петрограде, развивая нашу сеть на этот крупный город. От меня же в ближайшее время ничего не требовалось, и я полетел в Новосибирск, чтобы как глава рода на месте решить все проблемы». А раньше мне летать на довольно большое расстояние не доводилось, и несмотря на то, что раньше уже использовал подобный способ передвижения, все равно было немного не по себе, но выбора особого нет. Все же это куда быстрее, чем добираться на машине или даже на поезде. Хотя, наверное, будь у меня больше времени, я бы предпочел поезд, но там были какие-то сложности с пересадками, и я просто не хотел морочить себе голову подобными проблемами. С собой я взял несколько бойцов сопровождения и неизменную Роксану. Эрис в последнее время пообвыкся в новом облике и несколько подуспокоился. В данный момент он сопровождал Арину на открытии новой клиники. Тут он мог выступить и как силовая защита в случае враждебных козней и не маячил дома, изнывая от скуки. Ланс же остался в особняке и продолжил тренировки с бойцами Волкова. С учетом того, что этот живой доспех превосходно держал любой урон, они могли его атаковать, нисколько не заботясь о его сохранности. Это тоже было полезно, так как многие из бойцов неосознанно сдерживались, когда выходили против Рокс. Да и Ланс превосходно справлялся в спаррингах с мечниками Рода, в том числе выдерживая магический урон. В какой-то мере он стал идеальной грушей для битья, которая еще и может дать сдачи. Да и сам демон был не против таких разминок, находя в них определенного рода удовольствие. Так что неудивительно, что я взял с собой демонессу, которая сейчас сидела рядом со мной и читала очередную книгу, полностью погрузившись в историю, написанную каким-то модным автором. Мы взлетели полчаса назад, и делать было нечего, Так что я просто активировал коммуникационный браслет, который заменил мне на время рабочий терминал и просто занялся работой. В какой-то момент самолет вдруг встряхнуло и раздались выкрики людей. Я свернул рабочее окно и посмотрел в сторону прохода. Рейс был частный и предназначенный для бизнес-перелетов. Так что в салоне было не особо много людей. И вот они выражали определенную степень беспокойства. Так-то небо империи контролируют специальные части войск, чтобы исключить появление каких-нибудь летающих монстров. Но порой трагедии случаются. Правда, наш рейс сопровождало два военных самолета, и это должно было быть достаточным, чтобы отогнать и самую наглую зверушку. Да, рейс из-за этого был довольно дорогой, но экономия времени того стоила. И тем не менее, самолет стал потряхивать все чаще. А персонал не спешил почему-то успокаивать своих клиентов, что не могло не вызвать еще большего беспокойства. Я уже хотел отдать приказ Роксане, чтобы она выяснила у пилотов, что происходит, как нас вдруг сильно дернуло, практически подбросив вверх. А в следующий миг уши наполнил шум аварийной сирены. Крики людей звучали все чаще, особенно больше паники началось, когда самолет вдруг стал крениться на бок. Вот и слетал по-быстрому, называется. Будто этого было мало, салон вдруг погрузился во тьму. И теперь снаружи можно было увидеть вспышки молний. Вот только по нашему маршруту не должно было быть никакой грозы. Еще до этого было понятно, что произошла внештатная ситуация, а уж после такого никаких больше сомнений не возникало. На нас напали». «Роксана, проверь наших бойцов», – отдал я приказ девушке, которая, кивнула и расстегнув ремни безопасности, устремилась во вторую часть салона, где расположились мои люди. Я же, отрешившись от всего остального, стал создавать печать призыва. Что-то сомневаюсь, что в такой обстановке мы сможем спокойно приземлиться, а значит, надо спасаться самостоятельно. Похожий ход мысли продемонстрировал один из пассажиров который, не обращая внимания на других, просто подошел к аварийному выходу и с помощью воздушной техники просто выбил дверь наружу. Остальные закричали, когда салон потерял герметизацию, а этот человек просто выпрыгнул наружу, укутавшись потоками воздуха. После подобного работать оказалось еще сложнее. Но я еще надеялся на достаточно большую высоту и на то, что, несмотря на определенный крен, Самолет продолжает лететь дальше, а не стремится к земле. «Милорд, часть обшивки вырвана», появилась рядом со мной Роксана. «Выживших нет. Ты видела, кто на нас напал?» «Судя по следам, какой-то монстр, чьи когти легко разорвали обшивку. Мы еще каким-то чудом продолжаем оставаться в воздухе». Ее слова вызвали новую волну паники, и только из-за того, что салон трясло, а из аварийного выхода дул сильный поток ветра, еще никто не решался сдвинуться со своего места. Будь иначе, люди бы уже носились по салону самолета, пытаясь спастись. Тут же начались причитания и обещания карт тем, кто допустил подобное. Меня же больше волновало то, что мои люди при нападении погибли, и как теперь выбраться самим из этой опасности. Но еще до того, как я успел что-то сделать, Нашу часть салона пронзили огромные когти, пройдясь по нескольким рядам и унося жизни людей. Отчаянные крики и мольба мгновенно оборвались, стоило только сбоку появиться морде твари, которая, собственно говоря, и напала на самолет. Это существо, судя по тому, что я успел заметить, больше всего напоминало того зеленого ленточного дракона, которого мы ловили в лесах вместе с другими студентами Академии. Помнится, тогда Джинхей проявил себя с неожиданной стороны и смог выжить, проглощенный драконом. Вот только надеяться на подобное тут не приходилось, да и этого жутко удачливого парня со мной в поездке не было. Одно становилось понятным точно, если я не потороплюсь, то нам не выжить. Ухватившись за салон своими лапами, дракон просто потащил его за собой, тем самым изменив наш курс движения. Судя по всему, пилоты еще пытались что-то сделать, но судя по раздавшемуся спустя несколько секунд громкому хрусту и скрежету откуда-то спереди, эти попытки не увенчались успехом, и у нас больше не было пилотов. Вот только нас не оставили без прикрытия, и я неожиданно услышал рев боли летающего монстра. Раздались взрывы, и без того покореженный самолет стал разваливаться на части. Его часть вместе со мной и вцепившейся мертвой хваткой в меня Роксаной выбросила наружу, и теперь я мог снаружи наблюдать, как дракон, покрытый молниями, отражает нападение трех истребителей. Пусть военные и смогли ракетами ранить монстра, но тот огрызался прицельными ударами молний, что с одного даже касательного попадания полностью выводили машины военных из строя. Один из них попался под такую атаку. И истребитель тут же взорвался, заставив оставшихся двух действовать осмотрительней. Похоже, тут уже не шел вопрос о сохранности жизни пассажиров. Если подобное существо спустится к крупному населенному пункту, то разрушений будет куда больше, чем потери одного самолета и всех его пассажиров. Да и как тут попытаться спасти людей, если даже к дракону не подобраться? Остается только пытаться его сбить на землю, чтобы не увеличивать нанесенный ущерб. Тем не менее, пусть и основной бой от нас отдалялся, но я и Роксана продолжали падать. Я отстегнулся от кресла и, оттолкнувшись от него, слегка подбросил себя вверх, крепко обхватив Димонессу, которая даже зажмурилась, чтобы ничего не видеть. Печать призыва за моей спиной активировалась» и в следующий миг я ощутил на своих плечах когтистые лапы, после чего нас резко бросило в сторону. Отрезкой смены движений меня замутило, но повезло, что в итоге не стошнило. Призванный мной демон больше всего был похож на каменную горгулью, являющуюся некоторой поместью могучего мужчины и крылатой твари с большими крыльями. При этом, если смотреть на верхнюю часть тела этого существа, то он мало чем отличался от человека, кроме сероватой кожи и будто вырубленных в камне черт лица. А вот ниже были слегка измененные ноги, больше напоминающие те, что изображают у гарпии. Но это в данный момент было не важно. Главное, что наше падение замедлилось, и мы постепенно планировали к земле. Приземление оказалось довольно мягким, так как демон постарался замедлить его насколько возможно, и под самый конец довольно часто бил крыльями, чтобы сделать это плавно. Стоило нам оказаться на земле, как я его сразу же отпустил, чтобы он своей громадной фигурой не привлекал к нам лишнего внимания. Демон, поклонившись мне, исчез во всполохе энергии, вернувшись в свой мир. Мне же предстояло отцепить от себя Роксану, которая, несмотря на наше приземление, все еще крепко держалась за меня. «Все уже закончилось», – мягко поглаживая ее по голове, говорил я всякую успокаивающую чушь. На минуте, наверное, пятой это наконец-то подействовало, и Демонесса расслабила свою хватку. «Милорд, прошу в следующий раз воздержаться от полетов на столь ненадежном транспорте», – отвернувшись от меня, тихо проговорила она. «Да кто же знал, что на нас нападет самый настоящий дракон», – покачал я головой. «Понятно, если бы водный транспорт использовали, но в воздухе все же угрозу видно заранее». И все же продолжила настаивать на своем Роксана. «Понял, понял, больше не будет летать», — примирительно поднял руки я. «Меня больше интересует, где мы оказались. Но стоило нам только выйти на дорогу, как к нам подъехали военные машины, из которых выскочили солдаты, взявшие меня на мушку». Роксана тут же потянулась руками к поясу, где у нее находились скрытые иллюзии мечи, но я отрицательно помотал головой. Пусть Демонессе это и не нравилось, но она была вынуждена подчиниться. Я же демонстративно поднял руки, показывая, что в них ничего нет. Сидеть в тюремной камере было пусть и не новым для меня впечатлением, уже доводилось пережить подобное. Но оказаться у военных в заключении все же было впервые. Нас тут мариновали уже несколько часов. Начали они все с Роксаны, посчитав, что девушка окажется более слабой целью для допроса, но, как говорится, обломались. Применить к ней более серьезные средства пока не могли, а вот обычное запугивание Димонесу нисколько не трогало. Ее, в принципе, после мира демонов, любые попытки людей запугать должны смотреться детским лепетом. Демоны не пугают, они просто действуют. А вот я с готовностью отвечал, но чисто из вредности не так, как им бы хотелось. Это же надо было задержать целого князя в подозрении в терроризме, как мне предъявили в начале, когда сами их подчиненные видели, что на самолет напал дракон. И вообще из самолета еще выпрыгнул мак воздуха. Махнул я рукой на майора, что сверлил меня недовольным взглядом. Пусть он и был при костюме, а не в форме, но это не мешало увидеть военную выправку и кого-то не меньше подобного звания. Его бы расспрашивали, а не меня. «Не было среди пассажиров других магов», — отрезал военный. «Кстати, он так мне и не представился и сразу пытался давить. Так что только вы могли привлечь к себе внимание той твари», «А кто вообще говорит о привлечении внимания?» заинтересовался я таким нюансом. «Что-то я раньше не слышал, что внимание монстров можно привлечь какими-то магическими действиями». «Сейчас речь идет не об этом», стукнул кулаком по столу майор, на что я смерил его насмешливым взглядом. «А о том, что вы единственный выживший в этой катастрофе». «Как я и говорил, я не единственный выживший», покачал я головой. И вообще, почему нападение дракона считается катастрофой? По-моему, это явный просчет вашей структуры, что вы подпустили подобного монстра к частному рейсу. Что-то я не слышал, чтобы воздушное пространство в Империи вдруг стало опасным. Вы, зло посмотрел на меня военный, уперевшись руками о железный стол. Со стороны, наверное, должно было смотреться грозно, да и мужчина пытался доминировать в этом допросе. Вот только мое расслабленное поведение сбивало весь заготовленный сценарий. Чувствовалось, что, несмотря на все попытки оказать на меня давление, он несколько растерян, не получив от меня нужной реакции и вообще не знал, как следует себя вести, чтобы я наконец-то стал говорить так, как ему надо. Вот только признавать себя виноватым я точно не собираюсь. Даже если бы и был в этом виноват. Точнее, тем более, если бы был виноват. Даже интересно, сколько еще они будут нас тут держать. Ведь задерживать аристократа на длительный срок противозаконно, а предъявить мне что-то существенное просто не получится. Маршрут, по которому вы летели, никогда не подвергался ни одной атаке магических монстров за все время нашего наблюдения за воздушным пространством. Наконец-то справившись со вспышкой злости, продолжил майор. Так что единственное изменение, которое появилось за все это время, это вы. Лишь совпадение, хмыкнул я. Да и один единственный случай точно ничего не доказывает. Вы мне тут еще поспорьте, возмущенно посмотрел на меня мужчина. Так у вас все равно нет никаких доказательств, кроме того, что я летел в том самолете. И я еще раз повторю, я был не единственным магом на борту, насмешливо глядя на военного произнес я. Кстати, он действовал довольно собранно в подобной ситуации и даже не побоялся разгерметизации судна, когда еще было непонятно, что ситуация довольно плачевная. Вы так называете гибель трех десятков людей, взгляд майора так и прожигал меня. А вы забываете, что в самолете летели и мои люди, холодно посмотрел я на него, отбросив напускную веселость. И мне бы самому хотелось за них отомстить. «Собираетесь убить дракона? Вот теперь насмешливо смотрели на меня. Неприятно. Уже убивал, равнодушно пожал я плечами. Так что не вижу ничего в этом сложного». Тут, как по классике, в дверь начали стучать, призывая обратить на себя внимание. «Кажется, это за вами», хмыкнул я на это. Майор еще пару секунд поиграл с желваками, испепеляющий глядя на меня, но в дверь все продолжали стучать, и с каждым мгновением делали это все настойчивее. Наконец военный сдался и вышел из допросной. Даже жаль, что здесь была хорошая звукоизоляция, а то я бы не отказался послушать, что там сейчас происходит, хотя, думаю, меня недолго будут держать в неизвестности. Собственно, как я и предполагал, буквально через несколько минут ко мне зашел злой, словно демон-майор. «Князь Шувалов, вы свободны», — процедил он сквозь зубы, А моя телохранительница, невозмутимо поинтересовался я, и она тоже, тяжело вздохнув, ответил мужчина. Вот и хорошо, подмигнул я военному, которого мое поведение сильно бесило, но удержаться я уже не мог. И не забудьте вернуть все мои вещи, напомнил я под конец. Хорошо, что все, что мне было нужно, у меня было с собой, так что беспокоиться насчет потерянного багажа я не собирался. А что насчет одежды? то ее можно приобрести на месте. Не такие уж это и проблемы».